Из аналог хранителей. 14 августа 1949 года. С 15 до 18 часов. Люси и Пауль явились в мое бюро для элапсирования. Мы поболтали о восстановлении и обновлении частей города и о том невероятном факте, что Нотинг-Хилл в их времени считается самой шикарной и желаемой частью города. Они называли это «тренд». Кроме того, они принесли мне списки всех победителей уимблтонских турниров с 1950 года. Я пообещал, что все выигрыши буду класть в фонд для образования в колледже для моих детей и внуков. Кроме того, я подумываю купить парочку пришедших в негодность недвижимости в Ноттингхилле. Мало ли что. Отчет Лукас Монтроз, адопт третьей степени. Глава 14. Уроки тянулись мучительно долго. Обед был, как всегда, отвратительным. Йоркширский пудинг. И когда мы после двойного урока химии, после обеда, могли, наконец, идти домой, я чувствовала себя совершенно разбитой и готова идти снова спать. Шарлотта игнорирует меня весь день. Один раз на перемене, когда я попыталась с ней заговорить, она сказала, «Если ты хочешь извиниться, забудь!» «За что же я должна извиняться?» — возмутилась я. «Ну, если ты сама этого не знаешь!» шарлота Я же ведь совершенно не виновата в том, что я, а не ты, наследовала этот дурацкий ген. Шарлота гневно сверкнула на меня глазами. Это не какой-то дурацкий ген, это дар, нечто совершенно особенное. А у кого-то, вроде тебя, это просто бездарно пропадает. Ну ты еще слишком ребенок, чтобы хотя бы приблизительно соображать это. А затем она просто развернулась и оставила меня стоять. Она еще успокоится, сказала Лесли, когда мы забирали из шкафчиков наши вещи. Ей сначала нужно просто привыкнуть к мысли, что она больше не нечто особенное».